Глава пятая. — Здравствуйте, доставка. Куда поставить коробки? Вежливо интересуется курьер. Я шире открываю входную дверь, отхожу в сторону и приглашаю в прихожую. Парень заносит сначала одну громоздкую коробку, затем вторую и третью. — Готово. Довольно потирает руки. Возможно, надеется на чаевые, но... Как это готово? Изумленно вскидываю брови. Должна быть еще одна. То, что передали, я и доставил. Остальное не ко мне. На сайте почты есть номер телефона поддержки клиентов. Вот с них и спрашивайте. Ладно. Расстроенно киваю, понимая, что курьер действительно не виноват и просто выполнял свою работу. Когда захлопывается дверь, бросаюсь на кухню. Ножниц у нас нет, поэтому за ножом. Оттуда снова в прихожую, чтобы вскрыть коробки. Как только выясняется, что мне доставили все, кроме самого ценного, впадаю в ужас. В той посылке находились дорогая брендовая одежда, обувь и сумки, подарки Наиля. Я специально отсортировала их таким образом, чтобы на почте оценить четвертую коробку по наивысшей стоимости. Дальше происходит долгий и бессмысленный разговор со службой поддержки клиентов. Я взвинченно обрисовываю ситуацию, жду того, что ошибку вот-вот исправят, потому что, как назло, именно в утерянной посылке были мои любимые высокие сапожки и красивое белое пальто, в котором я планировала наведаться в офис к мужу. До выхода остается совсем мало времени. Позже выясняется, что коробка была доставлена в совершенно другой город по неверному адресу и вернется она не раньше, чем через два дня. Идут оправдания и обещания. Затем меня великодушно одаривают скидками и бонусами. Следующие три доставки по нулевому тарифу. Вау! Это, конечно же, здорово, но ситуацию в данный момент ничуть не исправляет. Я кладу трубку и бегу собираться к Наилю. Первый день пребывания в новом городе пролетел молниеносно. Я разобрала чемодан, сходила в ближайший магазин за новой партией покупок, а после делала уроки с дочерью. Отражением в зеркале остаюсь вроде бы довольна, но не совсем. Кажется, я разучилась стильно одеваться и совершенно отстала от моды. На мне черное платье длиной до колена и такого же цвета сапожки. К этому образу, как нельзя кстати, подошло бы пальто. Но, увы, после рождения мышки я долго предпочитала красивой одежде удобную. Как только вышла из декрета на работу, ситуация немного изменилась, но ярких вещей у меня по-прежнему не было. Только черно-белые оттенки, никакого мини, блесток и сексуальных вырезов. Накинув сверху тонкую демисезонную куртку, выхожу из квартиры и, не дожидаясь лифта, спускаюсь вниз, где меня уже ждет такси. Сев в салон, пахнущий хвойным ароматизатором, сверяю с водителем адрес и тут же пишу сообщение Наилю. К его предложению приехать в офис я отнеслась со всей серьезностью – Но чем быстрее мчит автомобиль по городу, тем сильнее хочется спасовать. Останавливает тот факт, что мужу важно мое присутствие. В дороге я молча любуюсь столицей, уткнувшись лбом в оконное стекло. Оказывается, я ничего не забыла за эти десять лет отсутствия. Да, многое изменилось, но в целом без проблем могу вспомнить, где находится университет, в котором училась и даже доехать туда на метро. Учеба давалась мне сложно. Несмотря на то, что в школе я была отличницей и поступила в ВУЗ на бесплатное отделение без особых усилий, позже выяснилось, что экономика – это не мое. Тем не менее, мама-бухгалтер с 30-летним стажем всегда твердила, будто с таким образованием я никогда не останусь без работы, и это лучшее направление из возможных. Когда родилась Маришка, я мысленно сделала себе пометку всегда прислушиваться к мнению ребенка и не обесценивать ее желания и стремления. Выйдя из такси у высокого бизнес-центра с современным фасадом, невольно застываю и восторженно смотрю на панорамные окна, за которыми активно кипит рабочий процесс. Даже не верится, что практически весь седьмой этаж занимает офис моего Наиля. Я почти на месте. Ставлю в известность мужа, после чего делаю несколько решительных шагов и захожу внутрь помещения. Холл просторный, чистый, сверкающий. Среди потока людей скромно теряюсь. Шагаю к лифту, жму кнопку вызова. Когда дверь открывается, я оказываюсь единственной, кто едет наверх. Кончики пальцев покалывает от нетерпения. И тем не менее я понимаю, что боюсь вопросов и оценивающих взглядов коллектива. Наверное, потому что никогда не любила быть в центре внимания. Сейчас отвертеться никак не получится. Нужно просто собраться и сделать это. Выбираю седьмой этаж, терпеливо жду, когда дверь закроется». Не успеваю порадоваться тому, что у меня будет несколько спокойных минут наедине с собой, как в этот же момент замечаю высокого молодого мужчину, уверенным быстрым шагом, направляющегося к кабине. Он жестом просит меня задержать лифт. Я вновь тянусь к кнопкам и случайно делаю ровно наоборот. Плавно закрываю дверь почти у носа брюнета. В последнюю секунду мужчина вставляет ногу в зазор. Я исправляю оплошность, нахожу нужную кнопку и открываю. Мой попутчик проходит в кабину с легкой усмешкой на губах и упирается лопатками в стену напротив. «Позволите?» Его просьба звучит словно констатация факта. «Он будет ехать именно здесь и именно со мной, как бы я ни хотела иначе. Не стану же я оправдываться и объяснять ему, что попросту ошиблась». Пусть думает что угодно. Киваю, опускаю взгляд. Смотрю на носы своих сапожек, затем на обувь мужчины. Его туфли начищены до блеска. Брюки выглажены до идеального состояния, с острыми ровными стрелками. Заметно, что брюнет ухаживает за своим внешним видом. Шумно выдыхаю, напряженно жду. До седьмого этажа ехать от силы три минуты, если с остановками, но сейчас они тянутся словно вечность. Чувствую, как по мне проходится любопытным и вовсе не скрываемым взглядом с головы и до ног. Отсчитываю секунды, невольно ежусь от сгущающегося напряжения. Я никогда не сторонюсь людей, но сейчас кажется, что да, потому что так и не рискую посмотреть в ответ выше уровня груди. Свет в кабине странно моргает, Я затаиваю дыхание в надежде, что показалось. Дальнейшие события пролетают стремительно. Освещение снова сбоит несколько раз подряд, затем на пару секунд и вовсе гаснет. Движение лифта останавливается. В панике начинаю нажимать все кнопки подряд, тихо ругаясь себе под нос. Сердце учащенно колотится, воздуха становится мало, тревожность залетает по нарастающей. «Я бы не советовал этого делать», — спокойно произносит попутчик, слегка запрокинув голову и лениво проезжаясь глазами по моему лицу.